Дух Святого Бога. Ему рассказал Ясон. Валтасар, глава мудрецов, «Я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, который я видел, и значение его. Видение же головы моей на ложе моем были такие. Я видел вот...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 и пройдут над ним семь времен. По бодрствующих это определено и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор,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 Который построил я в дом царства с силою моего могущества и в славу моего величия. Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе, говорят, царь носа царство отошло от тебя. И отлучать тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями.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 которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо.